Глава 26. «В море». Летучий на всех парусах покинул устье Темзы. И сразу же вынужден был отклониться от курса из-за сильного встречного ветра. Капитан Джеффрис дал команду тщательно проверить такилаж. Корабль весь в клочьях пены швырял из борта на борт, небо было свинцовым. Но, оказалось, это не внушает капитану опасений. Он сам встал к штурвалу и ни на миг не выпускал его из рук. На мизинце его темной, продубленной водой и ветром руки, ослепительно сверкал перстень королевы Элизабет. Филипп Майзгрейв, стоя на корме, неотрывно глядел на удалявшийся берег. Ему впервые приходилось покидать Англию, и сердце его невольно сжималось, когда он накидывал взором сумрачное море и низкое небо. Рыцарь глубоко вдохнул солоноватый, пахнущий йодом воздух. К своему удивлению, он совершенно нормально переносил качку. В отличие от него, Анна сразу же слегла, почувствовав себя прескверно. Ее отвели в кормовую надстройку, где располагалась каюта, именовавшаяся покоем леди Элизабет. Она была отделана весьма богато. Посреди ее возвышалась широкая кушетка, покрытая затканным цветами покрывалом. Здесь Анна и проводила все время, изнемогая от дурноты, и Филипп видел ее лишь время от времени, когда она появлялась на палубе, кидаясь к перилам. Ее тошнило. Всякий раз Майс Грейв словно ненароком оказывался рядом, опасаясь, как бы при сильном крене девушка не оказалась за бортом. Чувствуя его присутствие, Анна сердито махала рукой, приказывая ему удалиться, однако ей было так плохо, что вскоре она перестала обращать на него внимание. Смеркалась. Филипп видел, как вновь у борта замаячил силуэт Анны. Рыцарь поспешил придержать ее, схватив за пояс. Он слышал, как она кашляет, задыхается, как словно судорога проходит по ее спине. «Матерь Божья, я так больше не могу!» – простонала девушка. «Я не доживу до рассвета! Когда мы, наконец, приплывем?» Майс Грейв вздохнул. «Сожалею, но наше плавание только началось. Пес говорит, что утром мы увидим берег Нормандии». Он проводил Анну в каюту и, возвратившись, заметил, что матросы чем-то встревожены. Со стороны английского берега показались три громадных парусника. Филипп подошел к капитану. В это время с одного из преследовавших кораблей раздался пушечный выстрел. Капитан Пес только крепче сжал рулевое весло – «Черта с два!» — вскричал он. «Вы видите, что творится, сэр? Это военный суда из Дувра, и они требуют, чтобы мы остановились. Неужели эти астолопы решили, что я подчинюсь их приказу и лягу в дрейф? Нет уж, клянусь сатаной!» Капитан захохотал, а затем крикнул матросам. «Эй, вы, дохлые устрицы, ну-ка, пошевеливайтесь! Живо поднять фок и бизань! Кажется, ветер меняется, и сейчас мы полетим на всех парусах!» Его голос гремел, перекрывая свист ветра и гул моря. Матросы, выполняя команду, метались по вантам. Майс Грейв покосился на Джеффриса. Лицо капитана в сумерках казалось зловещим. Однако во всем его облике, в том, как он управлялся с рулем, как отдавал команды и хохотал, запрокинув узкую голову, было нечто странно привлекательное. Пес был в своей стихии, и рыцарь невольно проникся к нему уважением. «Нас могут настичь?» — спросил он. Это одному Богу известно, ведь это боевые корабли, и парусность у них больше, чем у нас. Впрочем, осадка у них маловата, и это мешает им маневрировать в такую погоду. В это время Анна лежала на кушетке в каюте, поминутно с ужасом ощущая, как ее вместе с кораблем то подбрасывает к небесам, то швыряет в бездну. Над ее головой раскачивалась подвешенная к потолку серебряная лампа, язычок пламени которой едва разгонял мрак. Пляшущие на стенах тени раздражали девушку. Голова раскалывалась и по-прежнему мутила. Откуда-то сквозь свист ветра и скрип корабельных снастей долетало испуганное ржание кумира. Анна вспомнила, что его увели куда-то под палубу, а когда качка усилилась, подвесили на широких лямках так, что копыта едва касались настила. «Бедный кумир, ему так же худо, как и мне, и угораздила жена жена оказаться на этой посудине!» Она вспомнила бешеную скачку вдоль темзы, Вспомнила, как покатилась с лошади и ушиблась, как на миг у нее пресеклось дыхание, едва не воочию, увидела она лязгающих железом ратников, что во весь опор неслись за ними, и корчащиеся на копьях тело Френка. Нет, ей следует благодарить деву Марию за то, что они оказались на летучем, и все дальше и дальше уходят от враждебных берегов Англии. Корабль скрипел и кренился с борта на борт, и Анна со страхом вслушивалась в эти звуки, пока не уснула беспокойным сном, сквозь который по-прежнему ее донимала качка. Когда она проснулась, сквозь мутные иллюминаторы в каюту вливался белесый свет. На столике под лекушетки Анна обнаружила завтрак, при одном взгляде на который ей снова стало дурно, и она вылетела на палубу. День занялся серый и ветреный, Над головой полоскались паруса, однако качка ослабела. Прямо на палубе в повалку спали несколько человек, среди которых был исморенный усталостью Майс Грейв. Однако капитан Джеффрис по-прежнему вел корабль, не отходя от руля. Девушка приблизилась к нему. «Шторм закончился?» «Какой шторм? Это был всего лишь легкий бриз. Клянусь челюстью акулы и хвостом сатаны. О, простите, ради бог, миледи, я, право, очень устал и зол, как...» Он хотел что-то добавить, но прикусил язык, опасаясь снова сболтнуть что-нибудь неподобающее при даме. «Когда мы будем во Франции?» «Клянусь святым Георгием, и мне бы хотелось это знать. Взгляните туда, миледи!» Анна оглянулась. Три больших парусника шли параллельным курсом с южного борта. «Что это?» «Это корабли, которые Йорки выслали в погоню. Я даже узнаю тот, что идет первым. Это прекрасный трехмачтовый Хольк, святой Эдуард». Глаза Анны расширились. Она-то думала, что мучительная гонка наконец завершена, а оказывается, ей нет конца и на море. Капитан Пес, между тем говорил... «Я думал, что за ночь мы успеем оторваться от них, ведь летучий не уступает ни одной из этих посудин. Мы неслись, как стрела. Они же, поняв, что не смогут нас настигнуть, пошли по ветру, а затем повернули на запад, отрезав путь к материку. Теперь они оказались между нами и Францией. Едва только мы изменим курс, непременно столкнемся с ними нос к носу. И нас изрешетят ядрами, как старое ведро. Как же нам быть?» Пес дернул плечом. «Все в руках божьих! Я думаю, что либо мы сумеем оторваться от них, либо им надоест преследовать нас!» Однако, вопреки его упованиям, весь этот, да и в последующий день, военные корабли шли тем же курсом, не отставая, и не собираясь пропускать летучие к материку. На четвертый день они миновали мыс Лизард, и, подгоняемые легким ветром, продолжали двигаться на запад, то есть в открытый океан. Капитан Пес грозил в сторону преследователей кулаком. «Дьявольское отродье! Или вы отстанете от нас, или, клянусь брюхом, акулы, и я увлеку вас за собой на край света!» Анна сидела на капитанском мостике и грызла моченое яблоко. За эти дни она свыклась с качкой и теперь чувствовала себя так, будто провела на море большую часть жизни. Матросы Летучего с любопытством поглядывали на нее. Привыкшие принимать на своем корабле блистательную королеву, они поначалу просто не знали, как вести себя с этой стриженной, как мальчишка-принцессой в сапогах и куртке, прибывшей так неожиданно на корабль в сопровождении всего лишь одного рыцаря. Им было известно, что ее разыскивают в Англии, но они не могли взять в толк, чем всполошило все королевство эта смешливая зеленоглазая девчонка. Анна, привыкшая к обществу простых ратников, запросто держалась и с матросами расспрашивая их о море, о ветрах, о названиях снастей, а порой, когда рядом не было Греева и о королеве Элизабет. Матросы вскоре тоже привыкли к дочери делателя королей. «Плавание пока идет неплохо», — говорил Анне, стоявший у руля рыжий моряк. «Бог держит в узде море. Хотя первой ночкой выдалось на славу. Ваш рыцарь Миледи показал себя молодцом, клянусь у тробы кита. Из него вышел бы отменный моряк». «Из него уже вышел замечательный воин», – отвечала девушка, не сводя глаз состоявшего на носу корабля Филиппа. Она улыбалась. Ей нравилось, что матросы называют Майзгрейва ее рыцарем. Нравилось и то, что ее мир теперь ограничен палубой корабля, и Филипп всегда рядом. Она почти не думала о кораблях преследователей, ведь море так безбрежно, а корабль так мал, и несет он ее вместе с тем человеком, рядом с которым ей хотелось бы быть всегда». Филипп ловил ее взгляды и терялся, не зная, как вести себя, ибо, в отличие от Анны, замечал улыбки команды, слышал шепот за спиной, вмиг смолкавший, стоило лишь ему повернуться. Филипп хмурился, понимая, что матросы тут ни при чем, а все дело в ванне. Однако у него не хватало духу заговорить об этом впрямую, ибо, что греха таить в душе, он был рад ее вниманию. На пятый день плавания ветер неожиданно стих, и корабль лег в дрейф с обвисшими парусами. Капитан-пес с тревогой наблюдал за кораблями, которые преследовали летучий. «Если у них есть и весла, мы пропали!» Но прошло несколько часов, а корабли продолжали неподвижно стоять в виду друг друга. Однако лицо Джеффриса по-прежнему оставалось мрачным. Капитана теперь словно вовсе перестали интересовать преследователи, зато взгляд его то и дело обращался к небу, ставшему почти молочно-белым и мутному горизонту. Майс -грейв, заметив это, решил спросить пса о причине его беспокойства. Он спустился с высокой кормовой надстройки и столкнулся с Анной. Девушка стояла, небрежно облокотившийся фальшбот, и со скучающим видом наблюдала за играющими в кости матросами. Но едва она увидела Майс Грейва, как вмиг преобразилась. Лицо ее просияло, вспыхнули глаза, легкий румянец окрасил щеки. Девушка выпрямилась, словно намереваясь приблизиться – Филипп невольно замедлил шаг. Два противоположных желания разрывали его. Ему хотелось схватить ее за плечи и, грубо встряхнув, прокричать в лицо. «Опомнись! Ты становишься посмешищем в глазах этих мужланов!» В то же время он ловил себя на мысли, что ему нестерпимо хочется притянуть Анну к себе и найти губами этот нежный, улыбающийся рот. Эта мысль шла откуда-то из глубины, и он злился на себя, считая ее грешной и недостойной защитника слабой девушки. Анна, улыбаясь, не сводила с него глаз. Матросы, как по команде, повернули головы в их сторону. Майс Грейв, играя желваками, прошел мимо и поднялся на капитанский мостик. Минуту-другую он не мог вымолвить ни слова, борясь с переполнявшими его чувствами. Капитан Джеффрис заговорил сам, заставив рыцаря очнуться. «Мне не по нраву этот штиль, эта духота. Клянусь обедней, я знаю, что это такое. Дай бог, чтобы все обошлось». «Вы думаете, надвигается шторм?» «Похоже». Больше он ничего не сказал, но его молчание, его поза были красноречивее всех слов. Этот человек, до сих пор смеявшийся над ветром и морем, был необыкновенно серьезен и озабочен. Прошло еще какое-то время, воздух сгустился еще больше, люди обливались потом, паруса висели, как тряпки. Анна удалилась в каюту вздремнуть, а Филипп вновь нашел Джеффриса на баке. Здесь стояла деревянная позолоченная статуя Богоматери, а подле нее на коленях горячо молился капитан-пес. Филипп остановился неподалеку. Джеффри, казалось, находился в трансе. Глаза его были закрыты, и лишь бескровные губы беззвучно шевелились. Наконец, Майзгрейв решился потревожить его. «Капитан, королевские парусники заметно приблизились, но не течение ли сносит нас к ним?» Теперь это не имеет никакого значения, глухо сказал пес, поднимаясь с колен. Если их капитаны не набитые, дураки, то им сейчас не до нас. Что вы хотите этим сказать? Пес повернул свое длинное лицо на север. Взгляните туда, сэр рыцарь. Видите, это темное пятнышко чуть выше горизонта? Я не моряк, это опасно? Пес кивнул. «Нет ничего страшнее бурь в период равноденствия, и худшие из них те, что приходят с севера». Его голос звучал печально и торжественно. Филиппу стало не по себе. Джеффрис же продолжал. «Дважды на своем веку я пережил такие бури, и знаю, это сущий ад. Нет, хуже ада. Кто сказал, что преисподнее – это жгучее пламя? Нет, сэр-рыцарь. Ад – это когда воздух становится водой, а вода – камнем». Если у вас на душе есть какие-то прегрешения, спешите замолить их, ибо не поручусь, что еще сегодня вы не предстанете перед Творцом. Но ведь вы-то уцелели, — возразил Филипп. Капитан кивнул. Да, нас спасла близость земли. Мы успели укрыться в бухте и видели, как море один за другим поглотило несколько судов, а в другой раз из всей команды спасся один я. Меня долго носило по морю на обломке мачты, пока, наконец, не подобрало торговое судно. Филипп почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. Не отрываясь, он глядел на темное пятнышко на горизонте, которое постепенно увеличивалось в размерах. Через два часа пятно превратилось в огромную черную стену, верхний край которой достигал зенита. Она напоминала чудовище, которое, широко раскинув лапы, пыталось объять весь мир. Налетел порыв пронизывающего холода, море вспенилось, ветер зашумел в снастях. Матросы с суеверным ужасом поглядывали на небо. Их беспокоило и поведение капитана, который остановившимся взглядом уставился в громаду туч. Шквал растрепал его волосы, а улыбка вновь превратилась в жуткий звериный оскал. Казалось, он приветствует надвигающуюся бурю. Филипп мысленно возблагодарил Бога, что Анна спит в каюте, не ведая ни о чем. Расталкивая матросов, он бросился к капитану. «Слушай ты, пес, если ты сейчас же не придешь в себя, я швырну тебя за борт. Клянусь честью мазь Грейвов, пора что-то делать. Разве ты не видишь, что королевские корабли подняли паруса и быстро удаляются?» Джеффрис вздрогнул, взглянул на уходящие корабли и свирепо выругался, адресуясь к матросам. «Что встали, как соляные столбы? Живо за дело! Поднять фок! Спустить драйперы с нижних парусов!» Сам же метнулся к рулю. Паруса захлопали, принимая порывы ветра. Филипп принялся помогать. За несколько дней он кое-чему научился и теперь мог работать наравне с любым палубным матросом. Краем глаза он видел, как в дверях каюты появилась Анна и, взглянув на разросшуюся тучу, застыла растерянно, ухватившись за поручень. Капитан Джеффрис отдавал все новые приказания. Корабль несся по ветру, подгоняемый могучими воздушными потоками. «Куда они стремились? Разве можно уйти от настигавшей стихии?» Об этом никто не размышлял. Ветер налетал с севера, на юге была земля, и люди рвались к ней невидимой, неощущаемой, но находившейся где-то за призрачным горизонтом. Между тем тьма сгущалась. Туча настигала их, затягивая весь небосвод. Матросы с ужасом смотрели на это из синя черное с лиловыми отцветами чудовище. О где-то впереди королевских судах можно было позабыть. Трудившийся рядом с Майс Грейвом, матрос вдруг принялся громко читать молитву, и Филипп невольно вторил ему, пока не увидел, как капитан подозвал к себе одного из матросов и что-то сказал ему, указывая на Анну. Матрос немедленно направился к девушке, и Филипп услышал слова, которые он прокричал сквозь шум ветра. «Капитан приказал, чтобы вы спустились под палубу, к основанию грот мачты, там меньше качает!» Анна стала послушно пробираться к середине корабля, цепляясь за снасти. Налетевшая волна окатила ее, и девушка покачнулась. Филип успел поддержать Анну. Совсем рядом он увидел ее лицо с бледными, крепко сжатыми губами. В глазах ее плескался отчаянный страх. Чтобы подбодрить девушку, Филип улыбнулся. Присмотрите там, за кумиром, миледи. Слышите, как он ржет, бедняга. Ему явно не по душе все это светопредставление. Анна слегка кивнула, и обдаваемая фонтанами соленых брызг исчезла в открытом люке. Почти в тот же миг... Померк последний проблеск солнца. Корабль летел вперед, и верхушки мачт описывали в небе неистовые зигзаги. Море катило длинные пенистые валы, и летучий прыгал с гребня на гребень, словно взбесившийся скакун. Неожиданно ветер стих. Пруса обвисли, воздух замер, и лишь откуда-то из-под доносился низкий глухой гул. За бортом плескалось море, казавшееся сплошь черным, лишь разводы пены белели на его поверхности. Матросы застыли, жадно хватая ртом разреженный воздух. Сильный голос капитана прорезал наступившую тишину. «Буря дала нам передышку! Так живее убирайте пурса! Живее! Не то, клянусь, раем Адам нас перевернет первый же шквал!» Матросы вновь засуетились. В непроницаемой тьме слабо мерцал масляный фонарь на носу корабля, и в его свете люди казались бестелесными призраками. Капитан Пес подозвал Майс Грейва и велел привязать его к рулевому веслу. «Не все потеряно, пока летучий слушается руля», — проговорил он. «А там, как Господь рассудит!» Он огляделся. Паруса убрали и успели закрепить, наложили на мачты шкалу, задраяли все люки. Корабль словно бы стал меньше и в удушливой тьме казался облитым смолой. Внезапно от неба до гребней волн протянулась кривая ветвящаяся ослепительная молния. Все вокруг озарилось мертвенным светом, и едва он погас, грохнул такой гром, что казалось его одного достаточно, чтобы расколоть корабль. Люди притихли, крепясь, мороз пробежал у них по коже, море вздохнуло, и тут же страшный шквал с невиданной силой обрушился на корабль. Вновь загрохотал гром, и потоки дождя, гонимые ветром, смешались с волнами, хлеставшими через борта. Майс Грейв был сухопутным человеком, и то, что он видел сейчас, вселяло в него такой ужас, какого ему не приходилось ранее изведать. Огромные волны катились навстречу, били в борта с силой тарана, швыряли судно из стороны в сторону. В ушах стоял неистовый вой ветра. Воздух поистине стал плотнее воды, и люди задыхались. Корабль то вздыбливало, то безжалостно швыряло в провалы между волн. На глазах у Майс Грейва несколько человек были смыты за борт. Он сам, наглотавшись соленой воды, удержался лишь чудом. И всему этому, казалось, не будет конца. Море бурлило, как кипящий котел. Филипп порой думал о банне. Ему бы следовало спуститься к ней, приободрить. Он пытался сделать это, но потоки воды не позволили ему добраться до люка. Рухнула одна из мачт, перекрыв вход в трюм. Из-под палубы долетело иступленное ржание кумира. Уже много часов корабль несся по ветру. Капитан-пес стоял у руля, не ведая, куда ведет корабль, но стараясь удерживать летучий носом к волне. При вспышках молний он видел, что осталось от его некогда великолепного судна. Был начисто снесен фальшборд, море смыло статую Богоматери, ванты были изодраны в клочья. Обе мачты были сломаны и последовали туда же, куда и спасательная шлюпка». От каюты в кормовой надстройке, к которой помещалась Анна, не осталось и следа. Она была разрушена при падении мачты, и гигантские валы слезнули ее вместе со всем убранством. Но, несмотря на это, капитан-пес продолжал вести корабль. «Господи, спаси и помилуй нас!» – бормотал он между громовыми раскатами. «Даю обет пожертвовать алмаз королевы на богу дела, если...» Неожиданно он закричал, и глаза его расширились от ужаса. Прямо за кораблем, упираясь в само Поднебесье, поднялся пенный гребень из полинской волны, несшейся с ужасающей скоростью. «Всем лечь на палубу и держаться!» – успел прокричать пес. И тут же плотные потоки с невероятной силой обрушились на корабль. Казалось, что его окончательно поглотила пучина. Все погрузилось в холодный, непроницаемый мрак. Когда же, наконец, жалкая скорлупка каким-то чудом выпрыгнула на поверхность, она была почти пуста. Лишь три человека, вцепившись в обрывки снастей, смогли удержаться на палубе, и одним из них был Майс Грейв. Рыцарь огляделся. Руль, к которому был привязан капитан, был вырван и унесен. Были смыты почти все палубные надстройки, а мачта, которая завалила трюмный люк, рухнула за борт. Майс Грейв стал пробираться к люку и на ходу с узумлением заметил, что корабль качает уже не столь сильно. И хотя его продолжало бросать с волны на волну, все это не шло ни в какое сравнение с тем, что было полчаса назад. Отодвинув засов, Филипп спустился под палубу. В полумраке он не сразу обнаружил Анну. Она стояла на коленях, держась за обвитый вокруг основания мачты канат и, видимо, пыталась молиться. Ее глаза, казалось, светились во мраке. «Мы погибнем!» Филипп вдруг улыбнулся. Он был несказанно рад, что остался жив и снова видит эту девушку, Ему хотелось обнять ее, как-то утешить. «Представляю, каково у нее на душе!» – подумал он вслух же, сказал. «Все в руках проведения, но, думаю, Господь, смилостивился над нами, и буря пошла на убыль». Он прошел за переборку, откуда слышалось жалобное ржание кумира. Анна взглянула ему вслед и стала взбираться на тюки с шерстью, пока, наконец, не достигла люка и не выползла на палубу. Море продолжало шуметь, но дождь шел спокойно и ровно. Девушку повергла в ужас, представшая ее взору картина разрушения. Когда же она поняла, что из всей команды осталось двое матросов и Филипп, она безудержно разрыдалась. «Теперь все позади. Филипп сказал, что буря близится к концу, и они живы. Они оба уцелели. Какое счастье! Однако радоваться было рано. Лишенный мачт, парусов и руля, корабль превратился в игрушку ветров и волн». И едва успевшие вздохнуть с облегчением после бури, люди на летучем уже приходили в отчаяние от своей беспомощности перед бескрайним океаном и однообразным вечно пустынным горизонтом. На четвертый день дрейфа, без руля и парусов, у них иссякли запасы воды. Дожевывая остатки солонины, они сидели на палубе, до да боли в глазах, вглядываясь в горизонт, в надежде заметить парус или полоску земли. Но вокруг была только водная равнина. Корабль качала, и его разболтанный корпус жалобно скрипел. К Филиппу приблизился один из матросов, вечно брюзжащий парень с подбитым глазом. «Ветер гонит нас неведом куда, и как на грех нет звезд, чтобы определиться!» Плаксиво протянул он. «Так и до края свет доплыть можно, чтоб свалиться прямо к чертям!» Филипп, усмехнувшись, взглянул на него через плечо. «Не торопись в ад, Том, или ты уже забыл, чем это кончается?» Он указал на заплывший глаз парня. Тот со злостью плюнул при этом напоминание. И далее, как вчера, он вдруг поднял страшный шум, указывая рукой на море, стал вопить, что к ним плывет морское чудовище. Анна, поддавшись панике, так вцепилась в руку Майс что у него остались следы на коже. Другой матрос, более пожилой и рассудительный, подошел к борту и какое-то время вглядывался в волны, а затем с размаху улепил Тому такую затрещину, что тот кубарем покатился по палубе. «Прекрати гласить, щенок! Это лишь обломки какого-то судна!» В самом деле, море несло остов перевернутого корабля. Летучий проплыл совсем рядом, и всех охватила безмерная грусть. Лишь суетливый том был удовлетворен. Ведь если в этих водах погибли еще какие-то бедолаги, значит, их вынесло не к краю земли, и надежда еще остается. Вечерело. Убаюканная шумом волны и легкой качкой, Анна заснула на палубе, и пожилой матрос накрыл ее своей курткой. Филипп лег неподалеку и долго смотрел в темное, без единой звезды небо, пока и сам не задремал. Проснулся он от криков. Опять Том бился и вопил в руках старшего матроса. «Край света! Я же говорил, море горит! Господи Иисусе, святые угодники, примите в руки свою грешную душу!» Казалось, он лишился рассудка и готов броситься в океан. Филипп вскочил и кинулся помогать пожилому моряку, однако тут же и сам застыл, глядя на воду. Море светилось, словно охваченное холодным пожаром. Это было голубовато-зеленое, мертвенное свечение, шедшее откуда-то из глубин. Гребни волны скрились так, что глазам было больно глядеть. Даже рыбы в глубине испускали таинственный свет и были видны через толстый слой воды. «Господь всемогущий, что же это?» Пожилой матрос какое-то время глядел на воду, потом мрачно усмехнулся. «Я видел такое однажды. Моряки говорят, что море требует жертв, оно расстилает свой саван». И, взглянув прямо в глаза рыцарю, добавил. «Молитесь, сэр, снова будет буря». Том лишь жалобно вслипывал на его плече. Филипп невольно сотворил крестное знамение. «Раны господние, но ведь летучий больше не выдержит». «Поэтому я и сказал, молитесь». Филипп оглянулся. Анна Невель стояла в двух шагах от них, руки ее безжизненно висели вдоль тела. В фосфорическом свете море ее фигурка казалась объятой пламенем. Когда же рыцарь приблизился к ней, она обреченно спросила, «Мы погибнем?» Она подняла к нему осунувшееся лицо. Глаза ее при необычном свете были особенно огромными. Филипп попытался улыбнуться, «Помнится, вы уже задавали мне этот вопрос, миледи. Как видите, небо было милостиво к нам. Кто знает, может, и на этот раз нам повезет. Где же ваш кураж, мой храбрый Алан? Ведь нам приходилось бывать в переделках и похлеще. Разве не так?» Улыбка Анны получилась жалобной. Филипп взял ее за руку. «Мне будет спокойнее, если вы вновь спуститесь под палубу, к основанию мачты». Анна замотала головой. «Нет-нет, я останусь с вами». Филип положил руки на ее плечи: « Прошу, будьте покладистой, ради всего святого, не связывайте мне руки своим присутствием, иначе я буду вынужден заботиться только о вас, а не о себе. Какое-то мгновение Анна глядела на него, а затем покорно спустилась в трюм, захлопнув за собой крышку люка. Филипп же стал совещаться с матросами, что они могут сделать, чтобы хоть как-то укрепить судно перед бурей. море погасло так же внезапно, как и вспыхнуло. Занялся рассвет, а с ним явился и ветер, пригнавший тяжелые тучи. Начался шторм. И вновь обезображенный корпус судна швырял и крутил среди волн пены и вихри брызг. Летучий стонал и, казалось, готов был развалиться при каждом новом порыве ветра. Молнии одна за другой секли небо, и при их свете беснующееся водное пространство казалось еще более грозным. Три человеческих существа на палубе не в силах были что-либо предпринять. Они лишь горячо молились в вере в судьбу небесам, да из последних сил цеплялись за обрывки снастей. Филипп втиснулся в небольшое углубление у кормы и лишь набирал в легкие побольше воздуха, когда замечал, что очередная волна готовится накрыть корабль. Вдруг он замер, заметив, как у обломанного основания грот мачты откинулась крышка люка, и оттуда показалась голова Анны, «Назад! Назад!» – изо всех сил закричал рыцарь. В этот момент новый вал обрушился на палубу, и у Филиппа все оборвалось внутри. Забыв обо всем на свете, он кинулся по скользкой наклонной палубе туда, где только что была Анна, и прыгнул в люк. Хвала небесам, она была здесь, ее оглушил и отбросил назад потоками воды. Филипп схватил ее за руки. «Я же просил вас!» «Трюм наполняется водой», – проговорила девушка. «Я не могла больше оставаться здесь, не сообщив вам». Филипп похолодел. Они с Анной стояли на груди тюков из шерсти, а внизу плескалась вода. Он медленно спустился и тут же, не устояв, рухнул в воду. Поначалу он погрузился с головой, а когда поднялся, вода достигала ему пояса. Снаружи в борта ударяли волны, за переборкой бился кумир. Когда он на миг притих, рыцарь услышал слабое журчание воды. Он вздрогнул, поняв, что расшатанные качкой доски внутренней обшивки сдали, и вода через множество щелей устремляется в трюм. Значит, он не обманулся, заметив наверху, что корабль как бы осел и накренился в сторону кормы. Так оно и было. Они погружались, и любая большая волна могла ускорить их гибель, опрокинув отяжелевшее судно. Филипп стоял не двигаясь, пока очередной удар в борт не повалил его в воду. За перегородкой снова заметался кумир. Тогда рыцарь вскарабкался на тюки и, стараясь не глядеть на девушку, заговорил. «Попробуем что-нибудь сделать. Золотаем пробоины, им надо откачивать воду. Завалим щели тюками с шерстью». «Но ведь щелей слишком много», — возразила Анна. «Кругом течь, я все смотрела, прежде чем подняться наверх». Она говорила совершенно спокойно. Филипп повернулся к ней. Анна улыбалась. «Разве теперь не все равно?» — негромко проговорила она. «Разве я не была счастлива в этой жизни? И разве ты сейчас не со мной?» Она шагнула к нему и обняла. Они погибали, и все, что имело значение в их земной жизни, не стоило сейчас ровным счетом ничего. Анна прильнула к Филиппу всем телом, ее руки ласкали его шею и плечи, блуждали в жестких от соленой воды кудрях. Филипп также обнял ее одной рукой, держась другой за кусок каната, обвивавшего основание мачты. Их качало, он с трудом стоял на ногах и удерживал ее. Зеленые, как у кошки, чуть прикрытые глаза Анны были совсем рядом. В них отражались туманы и нежность». «Я так давно люблю тебя, Фил!» — шептали ее губы возле самого его рта. «Я люблю тебя и не хочу умереть, не познав, что такое твоя любовь. До смерти еще остается целая вечность, и я хочу принадлежать тебе. Возьми же меня, люби меня, Фил!» Ее голова откинулась, влажные губы блестели, Филипп терял голову. «Буря, шторм, течь — все это куда-то ушло, все, кроме этой...» полной первозданной страсти улыбки, кроме сокрушительной нежности в ее глазах и хрупкого, тесно прильнувшего к нему тела. Потрясенный и околдованный, он склонился и приник к ее устам, раздвинул их в поцелуи, ощутил, как его язык коснулся ее зубов. На какой-то миг они оба застыли, позабыв обо всем, упиваясь этим долгим, завораживающим поцелуем. На корабль внезапно обрушился такой удар, что они непременно упали бы стюков, если бы Филипп отпустил канат. Он удержал Анну, и она изогнулась, запрокинув голову, и в этот миг сверху долетел неистовый вопль. «Земля! Смотрите, земля! Совсем рядом!» Филипп резко выпрямился. Нет, он не ослышался, кричал «Том», и его голос перекрывал шум ветра. «Земля! Это земля!» Филипп встряхнул головой, хотел было поспешить наверх, но руки Анны удержали его. «Не уходи! Пустите! Да успокойтесь вы, леди!» Он разомкнул обнимавшие его руки и почти отшвырнул девушку на тюки с шерстью. От соленой воды они стали как каменные. Анна слабо застонала, ударившись о них спиной. Филипп же, едва не сбитый, с ног потоком хлынувший сверху воды, кое-как выкарабкался на палубу и прикрыл за собой люк. Сомнений не было. Перед ними была земля, длинная, слегка всхолмленная полоса суши. «Что это за берег?» – спросил он у пожилого матроса. «Не знаю, мне не приходилось бывать здесь». Их неотвратимо влекло в сторону берега, но, боже правый, как он был еще далек! Корабль все сильнее кренился, почти ложась на бок. Филипп сообщил матросам, что трюм наполняется водой. «Я давно догадался», — сказал старший из них, указывая на севшую корму и задравшийся нос корабля. «Долго мы не продержимся. Но успеем ли дотянуть до суши? Вряд ли. Однако небеса явили нам землю как раз вовремя, и мы можем попытаться рискнуть. Что вы имеете в виду? Как что? Каждый сам за себя!» Выкрикнув это, он прыгнул в воду и, борясь с волнами, размашисто поплыл к берегу. В тот же миг прыгнул в море и том. Филипп взбежал по наклонной палубе, откинул крышку люка и торопливо спустился в трюм. При свете крохотного фонарика под потолком он увидел, что Анна безучастно сидит там же, где он ее оставил. «Вы умеете держаться на воде, миледи?» Она молчала, и рыцарь, не дожидаясь ответа, направился туда, где гремел копытами кумир. Ему с трудом удалось утихомирить коня, затем отвалить боковую лючину и по сходням вывести его на палубу. Измученная качка животное дрожала всем телом и едва держалась на мокром настиле. Оставив его, Филипп вернулся в трюм. «Следуйте за мной!» – приказал он девушке. Но Анна не пошевелилась. Филиппа вдруг охватила злость. Он сгреб ее за шиворот, заставил сойти в воду и поволок за собой. Анна дважды упала, погрузившись с головой. Это возымело свое действие. Она начала приходить в себя. «Вы умеете плавать?» – снова спросил Филипп. «Нет». Тогда он подвел ее к кумиру и усадил верхом. «Корабль тонет, и мы будем добираться вплавь. Держитесь за гриву коня. Что бы ни случилось, не разжимайте рук. Кумир вынесет вас. Но ну, теперь моя храбрая девочка вперед!» Анна сцепила зубы и с силой ударила пятками коня. Тот заржал и бросился в море. Рыцарь замер, когда они скрылись в вихре брызг, но вскоре голова кумира показалась над водой, а рядом прыгала на волнах темная головка Анны. Майс Грейв сбросил куртку и сапоги, проверил, надежно ли закреплен за его поясом футляр с письмом и, зажав зубами цепь с ковчежцем, погрузился в воду. Он неплохо плавал, но это был навык, приобретенный в тихой воде озер и рек пограничья. Здесь же, среди бешеной пляски зыби, ему приходилось туго. Когда большая волна поднимала его, он успевал увидеть впереди торчащие уши стремящегося к берегу кумира и Анну, цеплявшуюся за его гриву. Он попытался догнать их, и в конце концов это ему удалось. «Держитесь, Анна, я с вами!» – срывающимся голосом сказал он. Их накрыло волной, но секунду спустя они вновь оказались на поверхности. Девушка выплевывала соленую горечь. Оглянувшись, Филипп краем глаза заметил высоко задранный нос летучего, быстро погружающийся в бурлящие воды. «Ну же, Анна!» – уговаривал он девушку. «Смотрите, волны уже меньше, а берег совсем близко!» Волны в самом деле стали более пологими, подхватывая пловцов, они несли их к суше. Никого из моряков не было видно, но Филиппу было не до них. Он видел, что Анна держится из последних сил, да и Кумир уже изнемог. Конь глухо стонал, глаза его вылезали из орбит, и он норовило прокинуться на бок. Еще немного, дружище, молил Филипп. Земля вот она, совсем рядом. Но измученный конь в конец обессилел. Проплыв несколько ярдов, он ложился на воду так, что его пятнистое брюхо показывалось из воды. Филипп рвал недоуздок, поднимая голову коня. Вновь их накрыло волной. Когда Майсгрейв вынырнул, то обнаружил рядом одного лишь кумира. Рыцарь закричал и в это же мгновение заметил барахтавшуюся неподалеку девушку. Когда он подплыл ближе, Анна уже погружалась. Схватив девушку за волосы, он вытащил ее на поверхность и стал грести к берегу. Впереди по-прежнему плыл кумир. Казалось, утрата ноши вернула ему частицу сил. Хлебнув ледяной соленой воды, Майсгрейв сжал зубами золотую цепь своего талисмана. Он взглянул на Анну. Девушка не подавала признаков жизни. И все же он старался поддерживать ее голову над водой. Еще сотни ярдов, и руки начали деревенеть. Свело ногу. Он и сам дивился, почему до сих пор не пошел ко дну. Неожиданно на помощь пришло само море. Рыцарь почувствовал, как могучая волна подхватывает их и несет к берегу. Он лишь покрепче прижал к себе Анну. Когда Филипп коснулся ногами земли, он не испытал ничего, кроме невыразимого удивления. Волна мощно толкала его к берегу, но уже в следующее мгновение стала увлекать назад. На какой-то миг он оказался в ее зеленоватой толще и успел зацепиться за подводный выступ. Волна схлынула, и он оказался по пояс в воде, но тут же новый вал швырнул его к берегу, а когда отступил, рыцарь нашел в себе силы, чтобы сделать несколько шагов и, задыхаясь, упал на смешанный с водорослями песок.